Бурцев Александр Сергеевич, командир танка 170-й танковой бригады. 30 марта 1945 года захватили деревушку, а в ней колонну техники, пленных, машины, бронетранспортеры, орудия, только танков не было. Остановились, загрузили боеприпасами, заправились горючим. Противник отошел километр на три. Все готово к продолжению наступления. Комбат говорит. Пойдешь в головную заставу. Я вперед посылаю танк и следом за ним иду. Пока из деревни не вышли, я сел на шаровую установку пулемета, справа от механика-водителя. А наводчик и радист устроились на башне, свесив ноги в люки. Сзади на трансмиссии расположилось человек десять десантников. Первый танк поехал, наш следом за ним. А дорога раскисла, и первый танк оставляет глубокую колею. Механик-водитель, чтобы не увязнуть, берет на полтрека левее. Проехали несколько метров и вдруг взрыв. Танк подорвался на фугасе. Башня вместе с наводчиком и радистом улетела на двадцать метров. Я потом ходил, смотрел. Оба живы остались, но ноги им поколечило. Меня взрывной волной закидывает на крышу дома, с которой я скатился во двор. Упал удачно, ничего не сломал. Я ворота распахиваю и выскакиваю на улицу. Танк горит, снаряды и патроны рвутся. Смотрю, впереди, метрах в четырех от танка, лежит парторг батальона. Его облило горючим и он весь в огне. Я на него бросился, затушил, оттащил за ворота. В экипаже погибли механик, водитель и заряжающий, которые были в танке, а десант почти весь погиб. Один я легко отделался, только барабанные перепонки лопнули. Неделю я походил в резерв батальона, а когда я немного выздоровел, комбат взял меня к себе в должность начальника штаба, поскольку начальник и помощник начальника штаба были ранены. В мае 1945 года мы оставшиеся танки передали в другой батальон. Бригада воевала аж до восьмого числа, а мы стояли в резерве. Седьмого командир батальона уехал, я, хоть и младший лейтенант, но остался за начальника штаба. Ты тут организуй праздник, говорят, что война кончается. Мы стояли в барском дворе. Все есть. Скот, вино. Комбат приезжает 8-го числа в 12 часов ночи. Говорит, ребята, война закончилась. Что началось, это невозможно описать. Стреляли из автоматов, пистолетов, из ракетниц. Потом все за стол. Народ от радости пьет. День пьет. Второй, третий. Командиры чувствуют, что надо заняться чем-нибудь. И начали технику приводить в порядок. Интервью Драбкин.